Глава 22. Ворвавшись в атмосферу М-83, первое, что экипажу бросилось в глаза, это вершина самого высокого здания. Иглой пронзающего тучи располагалась штаб-квартира лорда Мориана, цитадель из тонированного стекла и холодной стали, такая же бездушная и неприступная, как ее хозяин хотя про хозяина сложилось впечатление о наборе исключительно мужских комплексов, судя по размерам штаба. Группа пиратов поржала от души и прозвала хозяина цитадели «Наш малыш». Именно на ее крышу, словно капля яда в бокал с дорогим шампанским, мягко, почти бесшумно опустился штурмовой челнок с лаконичным названием «Тень». Его темный корпус, покрытый абсорбирующим покрытием, поглощал редкие лучи света делая его почти невидимым на фоне ночного неба. Трап едва успел коснуться мокрой посадочной площадки, как с него спрыгнул тесак. Его массивный дробовик, казалось, был естественным продолжением его тела, таким же грозным и нетерпящим возражений. За ним, как бесшумные призраки, скользнули имперские командос, чья черная композитная броня идеально сливалась с ночным мраком, делая их почти неразличимыми среди теней. Последним, нервно озираясь по сторонам, словно ожидая нападения из-за каждого угла, выскочил техник Корсо, обвешанный гаджетами и кабелями, как новогодняя елка, готовая к праздничному гулянию. — Какая же мерзкая погода! — проворчал Тесак, смахивая с лысой головы крупные капли дождя, которые тут же испарялись на его горячей коже. — Даже не было как-то. Душевнее, что ли? Там хоть дождь честный, иногда кислотный, а тут какая-то морось, которая только настроение портит. — Цель в прямой видимости. — прошипел в коме лидер имперцев, полностью игнорируя болтовню наемника, словно тот был лишь фоновым шумом. — Два патрульных дрона на стандартном маршруте, четыре охранника на периметре. Работаем тихо, без лишнего внимания. Тихо? Это было слово, которое отсутствовало в личном словарете Сака вычеркнутый оттуда еще в юности, когда он впервые взял в руки оружие. Пока имперцы, двигаясь с отточенной грацией хищников, начали бесшумно снимать охрану одного за другим, используя парализующие дротики или короткие виброклинки, пират демонстративно зевнул от скуки. Он дал профессионалам убрать троих, наблюдая за их грациозными движениями с легким презрением, а потом его терпение лопнуло, словно перетянутая струна. — Тихо это для мышей! — прорычал он, и его голос, усиленный броней, разнесся по площадке, заглушая шум дождя. Он вскинул дробовик, который в его руках выглядел как игрушка, но был способен нанести смертельный удар. Оглушительный грохот разорвал ночную тишину, эхом отразившись от соседних небоскребов, словно сам город вздрогнул от неожиданности. Ближайший охранник, не успев даже вскрикнуть, превратился в кровавое облако. Его броня разлетелась на тысячи осколков. Второй дрон, резко развернувшийся на звук, тут же получил полный заряд раскаленной картечи в оптический сенсор, и снопом искр рухнул на площадку. Его механизмы задымились, издавая предсмертный хрип. «Тесак, твою ж мать!» – заорал в коме Кайден, и его голос, искаженный помехами, все равно звучал как раскат грома. Он находился за сотни световых лет отсюда, на мостике луча сверхновый, и его оптический имплант, должно быть, горел красным от ярости. Я сказал тихо! Это слово тебе знакомо. Оно означает не стрелять из самой громкой пушки в этой части галактики. Я и был тихим, Кэп. Тих подошел и громко поздоровался, невозмутимо ответил Тесак, с лязгом перезаряжая дробовик, словно это было самое обычное дело. Его губы растянулись в широкой, довольной ухмылке. «Тревога все равно уже поднята, так что можем больше не шептаться». Он был чертовски прав. По всей башне завыли сирены, заливая все вокруг тревожным красным светом, который пульсировал в такт с биением сердца. Путь назад был отрезан. Теперь оставалось двигаться только вперед в самое сердце вражеской цитадели. Группа рванула к центральному входу в здание. Двери из армированного стекла, казавшиеся неприступными, разлетелись в дребезги от мощного удара ноги тесака, словно были сделаны из тонкого льда. Внутри, в стерильно-белом холле, их уже ждал отряд охраны в элегантной черной форме с логотипами корпорации Мориана. Их лица были полны решимости, но в глазах читался страх. Началась настоящая мясорубка. Белоснежные коридоры мгновенно окрасились в багровые тона, словно кто-то разлил ведро крови. Имперцы работали как единый сложенный механизм. Один прикрывал огнем, второй бросал световую гранату, третий хладнокровно добивал ослепленных врагов. Их движения были точны и смертоносны. Пираты же вносили в этот тактический балет элемент первобытного неуправляемого хаоса. Тесак восторженно рвя шел напролом, смытая все на своем пути. Его дробовик изрыгал смерть, а его товарищи прикрывали фланги, щедро поливая все вокруг плазменными зарядами, которые оставляли на стенах оплавленные следы. «Налево!» — скомандовал лидером перцев, и группа свернула в боковой коридор, над которым светилась аккуратная надпись «Отдел по работе с персоналом». Ирония ситуации была настолько очевидной, что даже в полубое кто-то из пиратов хмыкнул. Тисак с разбегу вышиб дверь плечом, и она с грохотом отлетела в сторону. За столом сидел перепуганный клерк в форме, отчаянно пытавшийся вызвать подкрепление, его пальцы дрожали над панелью связи. Не успел. «Отдел кадров?» — проревел Тесак, всаживая в него заряд. На стене за спиной охранника висел плакат с надписью «Твой потенциал безграничен». «Прием на работу на сегодня окончен. И, судя по всему, навсегда». Они неслись по лабиринту коридоров, оставляя за собой лишь дымящиеся гильзы тела поверженных врагов. Наконец, отряд уперся в массивную титановую дверь без ручек, замков или видимых панелей, вход в тюремный блок. Она выглядела, как неприступная скала, выросшая посреди коридора. «Корса, твой звездный час, малыш!» — Рявкнул тесак, пока команды занимали оборонительные позиции у входа, готовясь отразить атаку, которая могла начаться в любую секунду. Молодой техник подскочил к стене, его руки двигались с невероятной скоростью. Он ловко вскрыл небольшую панель, обнажив пучок разноцветных проводов и подключил к ней свой датапад. Его пальцы запархали над сенсорным экраном со скоростью калибри, перебирая строки кода, словно виртуозный пианист. «Минуточку! Шифрование тут серьезное. Тройной квантовый алгоритм. Это займет время». Пробормотал Корса, его лоб покрылся испаренной. «У тебя тридцать секунд, парень, пока сюда не набежала вся личная армия этого психопата!» Прорычал Тесак, выглядывая из-за угла и посылая заряд в сторону приближающихся шагов, которые становились все громче. «Есть!» — вдруг воскликнул Корса, и его голос дрогнул от облегчения и удивления. «Обошел первый контур, второй, а вот и главный пароль доступа. Ух, вы не поверите!» Он на секунду замер, его глаза расширились, а потом разразился тихим нервным смешком, полным истерического недоумения. «Пароль? Один, два, три, четыре, пять? Серьезно? У этого галактического гения зла пароль, который моя бабушка считает небезопасным для кухонного комбайна? Да он же просто издевается!» Тяжелая титановая дверь с протяжным шипением, словно гигантский зверь выдыхал воздух, поползла в сторону. Открывая длинный, тускло освещенный коридор, Средом энергетических камер по обе стороны. Из глубины коридора доносились слабые стоны и шурохи. Тесак с громким, смачным щелчком перезарядил дробовик, его глаза блеснули в полумраке. «Ну что, детишки?» Его лицо расплылось в широкой хищной ухмылке, которая не предвещала ничего хорошего для тех, кто находился внутри. «Идем знакомиться с дедушкой. Постарайтесь вести себя прилично и не шуметь». А то дедушка не любит, когда его будет. Длинный, стерильно-белый коридор тюремного блока встретил их мертвой тишиной, которая давила на уши хуже любого крика, проникая в самые кости. По обе стороны тянулись ряды камер, их силовые поля тусклые и монотонно гудели в полумраке. В воздухе плотный, веселый, едкий, почти химический запах, оставшийся после короткой, но жаркой перестрелки у входа. Каждый шорох и шаг тяжелых ботинок по идеально чистому полу отдавался эхом, усиливая нервное напряжение. «Ну что, гений, твой планшетик не врет?» – прохрипел тесак лидер группы, не оборачиваясь к своему технику. Его голос, усиленный модулятором шлема, звучал низко и угрожающе. «Я уж было решил, что ты привел нас в прачечную». «Все точно, командир. Камера номер семь в самом конце коридора» пискнул в ответ техник по имени Корса. Его голос из-за шлема звучал тонко и нервно, почти растворяясь в тишине. Казалось, он вот-вот рассыплется на атомы от напряжения. — Я трижды проверил. Он та, самая последняя. Без ошибок. Тесак остановился напротив указанной двери. Ее гладкая, без единого шва поверхность казалась абсолютно неприступной. Он тяжело выдохнул, и это было единственным звуком, кроме монотонного гула силовых полей. «Молодец, сопляжуй!» — буркнул тесак. «Вернемся на корабль, выдам тебе премию». Он сорвал с пояса небольшой плоский диск, который тускло поблескивал в полумраке. Это был кумулятивный заряд, способный пробить толстенную броню. С деловитым шлепком он прилепил его к гладкой поверхности двери, слегка надавил, чтобы вакуумные присоски надежно закрепились, затем нажал на активатор. Маленький красный огонек мигнул, подтверждая готовность, И Тесак неторопливо отступил на пару шагов, жестом приказывая остальным отойти. «Детям и нервным техникам отойти! бросил он через плечо. Его слова прозвучали как команда, не подлежащая обсуждению. «Три, два, один. Взрыва как такового не было. Раздался лишь резкий, сменающий металл треск, будто гигантская рука сжала консервную банку размером с бронированную дверь. В центре двери расцвел Идеально круглый огненный цветок, ослепительный, яркий и мгновенно гаснущий. Выбитый кусок брони своим улетел улетел вглубь камеры, ударившись о противоположную стену с глухим стуком. Остатки силового поля зашипели и окончательно погасли, открывая путь. Команда хлынула внутрь пробоины, их оружие уже было наготове. Камера оказалась спартанской до абсурда, словно ее создавали для максимального лишения комфорта и надежды. Лишь металлическая койка, вмонтированная прямо в стену, да тусклый светильник под потолком, испускавший мертвенно-бледный свет. На койке сидел одинокий человек. Элиас Вин был худ, а лицо покрывали свежие синяки, некоторые из которых уже начали желтеть. Он поднял свой взгляд на вооруженных до зубов незнакомцев. Страха не было. Только холодная, оценивающая ярость и бесконечная усталость, словно он нес на себе груз целой галактики. Доктор Вейн, очевидно, ждал палачей. Его взгляд скользнул по тактической броне, по незнакомым символам и эмблемам, и в этот момент в нем что-то изменилось. Разглядев, что это тюремщики не Мориана, он резко вскочил на ноги, и в его голосе прорезалась настоящая неподдельная паника, но не за себя. «Аска!» – выкрикнул он, делая шаг вперед, его голос дрожал. «Это из-за нее? Что вы с ней сделали? Она в опасности? Я знаю, это все из-за меня!» Тесак сделал шаг вперед, загораживая ученому путь, и смерил его тяжелым взглядом. — Так, спокойно, папаша, глубокий вдох. Его голос был обманчиво ровным, без единой эмоциональной нотки. — Во-первых, с вашей дочуркой все в полном порядке. Даже лучше, чем в порядке. Насколько мне известно, она сейчас очень занята. Собирает из мусора и палок какую-то вондервафлю, чтобы устроить начальнику этой дыры персональный фейерверк. «Талантливая девочка, ничего не скажешь!» Элиас замер, пытаясь осмыслить услышанное. Его мозг, привыкший к четким логическим цепочкам, отказывался переваривать этот поток абсурда. Фейерберг? Вондервафля. «Кто? Кто вас послал?» Наконец выдавил он, его взгляд метался между тесаком и вооруженными бойцами. Под шлемом тесака мелькнула хищная ухмылка, которую он даже не пытался скрыть. «А вот это, профессор, самое интересное. Послал нас ее... Эм, как бы это повежливее выразиться... Ухожур! Лорд Кайденвикант и он очень не любит, когда его планы рушатся». Лицо Элиаса Вейна вытянулось от изумления. «Ого, быстро он обзавелся такими связями». «И он, к слову, лично пригрозил нам отрезать кое-что важное, если мы не доставим вас в целости и сохранности. Так что двигайте ногами, уважаемый товарищ ученый, промедление смерти подобно». Он без лишних церемоний закинул руку ослабевшего ученого себе на плечо, почувствовав, насколько тот был легким. «Корса, за работу!» — рявкнул он на техника, который все еще нервно озирался по сторонам. «Включай свое цифровое вуду, пока нам на не заглянула вся местная гвардия!» Пока пираты и с выстраивали оборонительный периметр у входа в камеру, заняв стратегические позиции и направив оружие в коридор, Курса подлетел к небольшой панели управления, вмонтированной в стену. Он сорвал с нее крышку, обнажив путаницу разноцветных проводов и микросхем, и с ловкостью опытного взломщика воткнул в один из портов интерфейсный кабель от своего датапада. «Есть контакт», — пробормотал он. Его пальцы запорхали над сенсорным экраном, вводя сложные команды. «Так, обходим стандартные протоколы. Игнорируем запросы аутентификации. Чертова имперская защита, как всегда, на высоте. Ага, вот она, лазейка. Слишком очевидно для такой важной персоны. Ищу биометрический поток цели». На экране его датапада замелькали строки кода. зеленые символы бежали по черному фону, словно живые. Программа искала и анализировала тысячи параметров. «Есть!» Его голос стал на тон выше от напряжения, когда он нашел нужный файл. «Изолирую петлю последних 60 секунд его жизнедеятельности. Пульс, температура, мозговая активность, даже уровень кортизола. Идеальный образец не. Запускаю программу «Фантом».» Он нажал на виртуальную кнопку. По экрану пробежала зеленая волна и всплыло короткое лаконичное сообщение. Призрак активирован. Цикл стабилен. Это означало, что тюремные системы теперь будут видеть Элия Савейна в его камере, продолжающего сидеть и горевать. «Готово!» – выдохнул Корса, отключая кабель и быстро закрывая панель. «Для всего мира вы по-прежнему сидите здесь и размышляете о бренности бытия, профессор. На всех мониторах охраны, на всех сканерах вы в камере!» — У нас есть примерно 70 стандартных часов, пока их система не заметит, что ваши размышления стали подозрительно однообразными и не меняются даже на миллисекунду. — Семьдесят часов! — хмыкнул Тесак, выталкивая Элиаса в коридор. Он уже прикидывал маршрут отхода, поглядывая на тактическую карту на визоре. — Роскошно! Нам хватит этой 70 минут! «А теперь, джентльмены и свежеиспеченный свободный доктор, объявляют открытым аттракцион, выберись из лабиринта, пока тебя не съел минотавр с плазменной винтовкой. Двигаем!» Команда двинулась вперед, исчезая в полумраке коридора. А за ними осталась лишь пустая камера и едкий запах взрывчатки. Часы начали обратный отсчет.